Самонаблюдение требует, чтобы пациент отступил назад и отметил присутствие физических ощущений, чувств эмоционально заряженных мыслей, а также тенденций действий. Зачастую терапевт может получить достаточной информации для оказания действенной помощи пациенту, если заставят его остановиться и обратить внимание на собственные реакции. Хотя диалектика поведенческий терапевт должен в кавычках читать эмоции пациента, по крайней мере на начальных стадиях терапии, мы обсудим это в следующем разделе, информация о способе и интенсивности реагирования пациента намного облегчает задачу терапевта. Без этого выявление эмоций пациента иногда может превратиться в гадание на кофейной гуще. Большинству людей, включая пациентов с ПРЛ, очень трудно наблюдать свои эмоции, не попадая под их влияние. Наблюдение эмоций одновременно является техникой эмоциональной регуляции. Поэтому полезно помогать пациенту практиковать рефлективное самонаблюдение во время психотерапевтических сеансов и телефонных консультаций.